Хорошего мало, говорил Жохов, когда клуб, сильно запущенный, как дешевый трактир, стал заполняться офицерами. Я не знаю, что думают в Токио, но банкиры Америки толкают самураев в спину, чтобы скорее брали Сахалин. И им-то, что от нас понадобилось? Мне добилось читать статьи военного обозревателя. Бернста, который, будучи в Лондоне, сам же и проболтался, что Япония решила допустить американцев к освоению рыбных промыслов Сахалина, пока на правах концессии. Митрофан Данилов, начальник Тымовского округа, приехал на совещание из Рыковского. Этот тюремщик сказал, «Да и пошкам только тук нужен, только тук!» На это капитан Жохов ответил полковнику, Наверное, тук стал припахивать нефтью. Многие недолюбливали Жохова за его столичные манеры, за его речи без жаргонных словечек. Сахалинские недотёпы посмеивались над значком Академии Генштаба, о каком сами они не мечтали. Вот и сейчас, укрывшись в буфете, полковник Семён Болдырев говорил, полковнику Георгию Тарасенко, командиру гарнизонного резерва. А никто его сюда и не звал. Теперь всякую ахинею пурит, а наши дурачки рты разинули, как дяди Сарай. Если бы капитан Жохов был талантливый, так сидел бы в редакции, а его к нам занесло, сразу видать, что не Пушкин. Да его на Рельсовой не раз видели, вмешался в беседу подполковник Дамницкий, приехавший из Дуэ. Он политических навещал. Вы бы, господа, предупредили Михаила Николаевича, чтоб с этим умником особенно не цацкался. В руках этой троицы, собравшейся в буфете, заключалась главная сила обороны. Дамницкий в Дуэ командовал 1120 солдатами. Болдарев Прикрывал побережье со стороны деревень Аркова силами в тысячу триста двадцать человек. А Тарасенко хвастался, у меня сразу две тысячи душ с берданками. Был жаркий воскресный день. Православные шли в свой храм. На окраине города торчал тонкий шпиль костела. горестно завывал с минарета мечети Мулулла. В узком просвете долины речки Александровки уже виднелись пристань и сизый клочок татарского пролива, а панорама обширного кладбища завершала обзор Сахалинской столицы. Ляпишев прибыл на совещание при шпаге, сложил перчатки в свою треуголку. «Господа», — начал губернатор, — «о прокламациях вы уже слышали. Наверняка и читали их». Нас этими угрозами не запугать. Дикие айны, продолжая плавать в Японию по своим домашним делам, рассказывают, что скоро на Сахалине появятся несметные силы самураев. Якобы 20 тысяч высадятся прямо на пристань Александровска, а 10 тысяч возьмут Корсаковск. У нас, как вы знаете, всего лишь 3-4 тысячи боеспособных людей, и мы давно готовы ко всему на свете. Диспозиция обороны в Черне была намечена, но план обороны сводился Ляпишевым к отступлению внутрь острова. Сначала отходим в Рыковскую, после чего всей массой ретируемся на юг до Корсаковска, где и нанесем главный урон противнику. Чем дальше заведем японцев от моря, тем больше надежд на то, что он завязнет в наших непроходимых буреломах, он погибнет в наших топях, а комары и партизаны довершат его истребление. Но даже преследуя нас, японцы будут вынуждены побросать свои пушки, они устанут волочить за собой пулеметы, когда увидят, что внутри Сахалина не пройти даже бывалому охотнику на соболей. Он уверенно заявил, что отход гарнизона прикроет восемь пушек и четыре пулемета. Но артиллеристы сразу же сказали, что все их пушки устаревшей конструкции давно расстреляны. Снаряды болтыхаются в стволах, отчего не поручимся за меткость попаданий, а при любом выстреле из казенников вырываются струи раскаленных газов, обжигающий прислугу. Ляпишев заверил их, что до стрельбы дело не дойдет. Вряд ли японцы рискнут нападать на Александровск, столицу каторги. «Мы рассуждаем о нашей обороне не потому, что нам предстоит обороняться, а так, на всякий случай». Из зала послышался голос капитана Жохова. «Ради всякого случая мы могли бы и не собираться». Тут с улицы ворвался сияющий от радости капитан Владимир Сомов, размахивая узким бланком телеграммы. Господа, все наши опасения оказались излишни и преждевременны. Только что на телеграфе принято извещение о том, что государь-император выразил высочайшее согласие на предложение Рузвельта к скорейшему заключению мира. Ура! Поднялись все разом Слава! Ляпишев был вынужден пропустить выпад Жохова, обидный для него лично. Он надел перчатки и натянул треуголку. Его рука коснулась Эфеса-парадной шпаги. Он сказал, «Я счастлив, господа, присутствовать среди вас в этот незабываемый момент скромной сахалинской истории. Не отслужить ли нам по этому поводу в эти дни популярная японская газета «Асахи» выступила с призывом «Сахалин должен быть нашей собственностью». Ошибки правителей времен Такугавы. когда мы недостаточно ценили этот остров, пришло время исправить. Остров должен сделаться нашим, не ожидая мирных переговоров с русскими. Конечно, его следовало бы захватить сразу же после начала войны. Займи мы Сахалин с прошлого, 1904 года, и мы не терпели бы убытков в нашей экономике, а наше земледелие не страдало бы от острой нехватки удобрительных туков. Сейчас на острове ничтожно мало русских войск, подчеркивала Асахи, обращаясь к своей военщине. «Так возьмите же, Сахалин, немедленно! Это воодушевит нашу армию и наш флот!» Настал день 22 июня. На мостике флагманского крейсера Акацуки контр-адмирал Катаока приветствовал командира Сендайской дивизии генерал-лейтенанта Харагучи. В вашем лице, генерал, я от имени императорского флота рад видеть успехи вашей славной дивизии. Погрузка войск и армейского имущества начиналась в порту Хакадате на острове Хакайда. Здесь, в узости. Сангарского пролива японцы быстро формировали особую северную группу, для которой адмирал Того не пожалел две эскадры из четырех эскадр Японии. Катаока получил два мощных броненосца, несколько боевых крейсеров и множество миноносцев. По высоким трапам стуча прикладами поднимались на палубы солдаты, по широким настилам сходней кавалеристы вели своих лошадей под седлами. Артиллеристы бережно опускали на днище трюмов орудия, а следом за ними пулеметчики вкатывали пулеметы английской фирмы Викерс. Харагучи представил катаоке своего адъютанта. Майор Такаси Кумеда, хорошо знающий условия Сахалина, С нами плывет и бывший консул в Корсаковске Кабаяси. Батальон за батальоном всходил по трапам. В трюмах пугливо ржали маньчжурские лошади, реквизированные у китайцев, и выносливые стройные кони, закупленные в Австралии. С берега на корабли перемещали стоны американских консервов с тушенкой. Грузились связки тропических фруктов, пакеты прессованного сена и катушки телеграфных проводов. Катаока заметил подле Кумеды, неизвестного ему человека. «Кто он?» — спросил адмиралу майора. «Это русский геолог Абалмасов, но он давно не достоин вашего высокого внимания», — объявил Кумеда. А Кацуки, выбрав швартовые, взбурлил за кормою воду, Медленно двигаясь вдоль рейда, хорагучи катаока, стоя на мостике флагмана, отдавали честь и 83 императорских вымпела хищно извивались над мачтами, безмолвно докладывая всей Японии о готовности эскадры сниматься с якорей. Из глубины триумов слышалась песня самураев: "Выйдем в поле!" Трупы в кустах. Выйдем в море. Трупы в волнах. Высадка японцев на Сахалине – это демонстрация силы Японии именно в тот момент, когда сил Японии больше не оставалось. Но в этой демонстрации последних усилий сейчас особенно нуждались политики Токио, чтобы силой воздействовать на дипломатию России в предстоящих переговорах, Амири мире.